Два-двадцать третья Лила без продуху И дача с целые дни проводила возле окна Усаживалась на старый ящик И смотрела, смотрела в серое небо Казалось, Хелл был занят тем же Но временами дача словила на себе Его озабоченный взгляд А временами могла поклясться Что интересует Хелла вовсе не погода А подъездная аллея Настороженный он словно кого-то ждал Робин подхватил гриб Целую неделю порвалялся в постели Дача сносила ему тёплое питьё, всячески обехаживала, даром, что от высказанного Робином между ними пролегла трещина, но перепорочить его заботом Хэлла значило бы расширить эту трещину до размеров ущелья. На третью ночь жар дастик пикка. Робин бредил, звал маму сидя в постели. Мокрые волосики прилипли к лобику, не понимающие бессонные глаза распахнуты. Крик и вой шли не из горла даже, а из самого нутра, где горела язвя невыносимая боль ровно той же природы, что у самой Датчис. Хэлл переполошился, в панике спрашивал, Датчис не вызовет ли врача, а лучше сразу скорую. Датчис была невозмутима. Намочила полотенце, раздела Робина до гола. Она просидела с ним всю ночь. Хэлл маялся под дверью спальни, ничего не говорил, вообще не вмешивался. Просто был рядом. — Да. На утро Кризис Минавал. Рубин съел немного супа. Хэла на руках отнёс внука на крыльцо, усадил на качели, пусть полюбуется дождём до да подышит туманом. Красиво, сказал Рубин, указывая в сторону пруда. Дождик так и стучит по воде, будто это барабан. Да, похоже. Прости меня за то, что сказал тебе тогда в поле. Дача присела перед ним, почувствовал сквозь заношенные джинсы в особенности сквозь прореху на коленке, выдрала клок, когда работала, до чего шершавы доски крыльца. — Не надо извиняться, Робин, я все понимаю. Оказалось, у Хэлла есть видеомагнитофон. И целое воскресенье они бездельничали за просмотром фильмов с Ритой Хайворд. Датчис и не снилось, что женщина может быть столь восхитительна. На чердаке Датчис обнаружила целый мешок с кассетами, сплошные вестерны — Она смотрела их вместе с Хэлом по ночам, а днем перевоплощенная гоняла по тощей пшеничной ниве банду мексиканцев. Хэл наблюдал с крыльца, тряс головой, словно маразматик. Дача собъявила, что он злой или туко, себя же называла синтенцией. Хороший в это время хлопал в ладошки, не обращая внимания на то, что мокрые кудры прилипли ко лбу, а желтенький дождевик набух влагой. Она продолжала практиковаться в стрельбе. Попадание со ста ярдов в яблочко, и вот Датчис уже не Синтенца, а Санденс. Впервые усевшись верхом на серую кобылку, она ощутила себя почти что Бутчем Кэссиди. Бутч грабил поезда где-то в этих краях. Может, и Датчис приживется здесь, в Монтане. Под ее ладонью жарко пульсировала упругая конская шея. Серой было обещано, что ее никогда не пришпорят, И пусть она за это не спешит сбрасывать свою наездницу. Дача вцепилась в луку седла и смеей разжать пальцы хотя бы для того, чтобы смахнуть с волос дождевые капли. Оставалось только встряхиваться по собачьей пока Хэл вводил серую по загону. Продержавшись целый круг, не запятнав себя падением, Серая к слову не позволила себе никаких закидонов, даже с рыси не сбилась. Дача с еле-еле сумела подавить торжествующую улыбку. Ещё через неделю среди туч цвета сажи наметился просвет. Дождевые капли поредели, синева начала пробивать себе дорогу, и вот впервые за целый месяц землю Монтаны благословило солнце. Как как раз баронил, робин только что вышел из курятника, они одновременно замерли, запрокинули головы, заулыбались и вскинули руки, смотри мол дача, и дача медленно с огромным усилием тоже вскинул руку и помахал ему боем из уроков математики она усвоила что треугольник самая устойчивая фигура степенная мантанская осень тысячи оттенков бурого под ногами по капле убывающие дни как-то в воскресенье хэл повёз дачу с иробином в национальный парк глейшер пешком они поднялись к водопаду раннинг эгл фоллс Осин ржавыми своими кронами перехватывали солнечный свет, и дача свдохнуть не могла от восторга. Брели по пышному листвяному ковру. Сначала Робин примерял листья к плечикам, будто погоны. Они были столь крупны, что приходились в пору. Потом набрал целую охапку, скрылся за ней и сам не видел дальше собственного носишки. Кэл вывел их на прогалину к трепещущим тополям — Листва, ни секунды не оставаясь без движения, мерцала и скушала, как фальшивое золото. — Красотища! — прокомментировал Хэлп. — Красотища! — повторил Робин. Дача слюбовалась молча. Теперь все чаще выпадали дни, когда она не могла ни произнести, ни даже подобрать обидных слов. Они замерли на скале над ревущим водопадом. По удел стояла семья: родителей двое и детей один вылитый отец, другой вылитая мать. Симметричные, блин, подумала Дача, и отвернулась, словно знала за супругами грех новейший во времени. Всё равно разведутся, причём уже скоро. Что до пар ангелочков им светит ожесточение, их светлые воспоминания будут раздавлены яростным хлопаньем дверей и размыты сердитыми слезами. Да, так всё и произойдёт, решила Дача и злорадно улыбнулась. В баптистскую церковь в Кеннион-вью она по-прежнему надевала искромсанное платье. Хэл только хмурился, другие дети округляли глаза, но остальные прихожане, пожилые семейные пары, что раскладывались с Хэллом, и вдовы, что несли себя к церковным скамьям, излучая спокойную гордость за достойно прожитую жизнь, эти дачи сожалели. Больше всех к ней прониклась Долли. Недаром же она высматривала датча с в толпе и неизменно занимала место рядом. Осенний свет был скуден, и в церкви даже днём зажигали лампы, плюс степлились свечки. Робин садился подле троих братьев. Все были старше него, но от себя не гнали. Братья хихикали и толкались во время проповеди. Матери приходилось на них шикать. Робин испытывал перед ними трепет. Большие мальчики, огромная честь. Он явится — Что? — спросил Хэлл. — Дарк, помни об этом. — Чепуха. — Не чепуха. Я Джосси Уэйлс. Дарк — солдат армии Северян, а награда — моя кровь. Так что можешь не сомневаться. — Ты так и не объяснила. Какой резон этому Дарку тебя преследовать? Он думает, я ему навредила. — Это так и есть? — Да. Священник призвал к причастию, и моментально выстроилась очередь. — Видишь, как мы грешили. Мысленно усмехнулась Дачас. Ради искупления готова пить дренное виноцо со слюнями своих ближних. Пойдёшь причащаться? Этот вопрос Хэл задавал каждое воскресенье. Не хватало мне герпес подцепить. Хэл отвернулся, и Дачас записала на свой счёт маленькую победу. Робин в галстучке с орлом, символом штата Миссисипи, найденном на чердаке, и во взрослой соломенной шляпе, минимум на 7 размеров больше нужного. Увязался за троими братьями. Поравнявшись с Датчис, он сказал, «Можно мне с Джоном, Ральфом и Денни? Я просто постою, причащаться не буду. Не хватало мне герпес подцепить». В хэлломом взгляде Датчис прочла у Каризна. Они остались угощаться. Датчис съела кусочек шоколадного торта и кусочек лимонного. Был еще пирог с грушами и финиками, но пожилая дама-распорядительница убрала блюдо прямо у Датчис из-под носа. За последнее время дача споправилась, не сильно, но достаточно, чтобы не вызывать тревоги. У крыльца валялся видавший виды велик. Дача заметила его, когда грузовик подруливал кранчу. Томас Ноубл приехал, объявил Робин всю дорогу не отлепавшее та от кошка. И правда, Томас Ноубл ждал, сиде на нижней ступени, спрятав недоразвитую руку в карман зелёных вельветовых джинсов. Рубашка и куртка у него тоже были зелёного цвета. Вот вырядился, точная козевка съездила до дачи. Все трое выбрались из грузовика. Дача сподбоченилась и нахмурила брови. Ну и что ты здесь забыл, Томас Нобл? Он сглотнул дважды: в первый раз от вопроса, второй, когда разглядел прорези на её платье. Надеюсь, тебе не взбрело меня преследовать. Не то Хэл тебя пристрелит. Верно, Хэл? Верно, сказал Хэл. и поманил Томаса в дом, пообещав, что даст ему толкать электрокосилку, вот только сменит воскресный костюм на рабочие штаны. — Я... У меня что-то с математикой туго. Может, ты объяснишь? — Так я тебе и поверила насчет математики. — Ладно. Я подумал, может, мы бы с тобой иногда вместе... Ну, по-соседски. Я ведь живу совсем рядом... Томас Нобл сделал неопределённый жест полноценной рукой. "Это ты мне рассказываешь? Я все владения Рэд для обошла. Нет тут поблизости никаких соседей. Признавайся, сколько миль на велики отмотал?" Томас Нобл поскрёб в затылке. "Около 4. Мама говорит, мне полезны физические нагрузки. Ах ты, не докормишь. Лучше б твоя мамаша новое меню для тебя составила." На это Томас Ноубл отреагировал простодушной улыбкой. И не надейся, я тебе ланч готовить не буду, даже попить не предложу. Сейчас не пятидесятые годы. Знаю. Мне надо возле пруда сырники повыдёргивать, а то к воде не подойдёшь. Я тут с тобой прохлаждаться не собираюсь. И вообще, нормальные люди сначала звонят. Дача спала в дом, переделавшись в старые джинсы и рубашку. Томас Ноубл ждал её, мялся у крыльца, изучая собственные кроссовки. Давай со мной, раз уж приехал. Хоть какая-то польза будет. Я готов, выпалил Томас Ногг. Он пошёл за ней к пруду, опустился на колени и стал дёргать сорную траву по её окашке. Дача сполезла в карман и вынула сигару, украденную из хеллового комода. "Не кури, пожалуйста, ты этого рак бывает", взмолился Томас Ногг. Дача показала ему средний палец, откусила и выплюнула кончик сигары. Джесси Джон Реймонд держал дым во рту, расправляясь с презренным трусом Петтом Букиненом. Она вдела сигару в зубы. Зажигалка или спички есть? Разве я похож на человека, у которого водятся такие вещи? Наверно. Да, Что ж, придётся просто жевать сигару по примеру Билли Росс Клентона. Мне кажется, жуют не сигары, а особый сорт табака. Ничо ты не знай, что мы снова был. Дача соткусил и зрябный кусок и принялась жевать, изо всех сил подавляя позывы к кровати. Томас снова был, кашлянул и прищурился. Поправит сказать: "Я вот зачем приехал. У нас в школе каждый год бывает зимний бал, и надеюсь, ты не до такой степени расхрабрился, чтобы меня приглашать". Нашёл время, когда у меня полон рот табаку. Томас поспешно отмотал головой и вернулся к прополке. чтоб ты знал. Я вообще не собираюсь замуж. Тем более за тебя с твоей той рукой. Это по наследству не передаётся. Я отклонение от нормы, доктор Рамирес сказал. Я вне закона. Я и мне подобный плевать хотели на мнение всяких мексикашек. Томас снова был смолчал. Выдернул ещё несколько сырников и вдруг явно что-то придумав, снова сощурился. Я целый месяц буду делать за тебя домашку по математике. Хорошо. Хорошо в смысле, да? Нет. На бал я с тобой не пойду, но позволю тебе делать за меня домашку. Всё потому, что я чернокожий. Всё потому, что ты слабак и тупица, а я ценю в мужчинах отвагу. Но я, блин, вне закона. Когда ты уже это объяснишь? Я не ношу нарядных платьев и не бегаю на свидания со всякими сопликами. У меня есть дела поважнее. Например. Например, По моим следам идёт некто Дики Дарк. Да, честно наблюдал за реакцией Томаса Нобла. Тот слушал и, казалось, сомневался, верить или не верить. Точнее, едет на чёрном Escalade. Ему нужна моя жизнь. Хочешь быть мне полезным, гляди в оба. Заметишь чёрный Escalade, дай знать, почему она хотится за тобой. Думать, что я ему напакостило, сообщив в полицию, Виль, дедушке своему скажи. Нет, нельзя. Если всё откроется, я здорово влипну. Меня могут разлучить с Робином. Я буду ночеку до часу. Ты хоть раз в жизни проявил смелость? Томас снова был поскрёб затылок, качался на тарзанке с шины над речкой Келли. Тоже мне подвиг. Попробуй рискни, когда у тебя всего одна рука, дача спадавила улыбку. Мама рожала меня без анестезии. Она смелая, значит, и я такой же. потому что смелость как раз передается по наследству. — Не сочиняй, Томас, снова был. В тебе весу была от силы пара унций. Небось, от простого чиха из материнской тробы выскочил. Томас снова занялся сорняками. Дергал, беспрестанно щурясь. — Кстати, ты почему очки не носишь? — Они мне без надобности. — А колокольчики кто выдрал? Вон, целый куст. — Я, да будет тебе известно, их люблю. Томас бережно положил на землю мертвые растения. — Смелым быть трудно, Датчис. Я не такой, как ты. Надо мной смеются. Куда мне против целой компании? Ты же видела, как я не здоровый был бы. А дело не в росте и не в мускульной силе. Дело в том, как тебя поставишь, — он задумался. — То есть надо делать вид, будто я крутой? И тогда тебе не придется драться. — А с этим, который тебя преследует, такое не прокатит? — Нет. Увидишь его, сразу сообщи мне. — Понял. Только, по-моему, есть и более близкая опасность. Я о Тайлере, которому ты угрожала. Точнее, о его старшем брате. Этот брат, он сказал, что обиды не стерпит. Дача столько рукой махнула. Плевать на Тайлерова брата и на всю их семейку. А ты давай выдерни вон тот сорняк и собирайся домой. И так в темноте будешь возвращаться. А вдруг тебя собьет грузовик? Последнюю руку искалечишь. Что тогда? Томас неохотно поднялся с колен. Побрел к дому, оседлал велик. выкатил за калитку. Дача ждала, когда он скрытся из виду. И когда это произошло, она выплюнула жвановщигарную оболочку с отмерзительной начинкой, содрогнулась всем телом и пальцами стала отскребать язык от остатков табака.